Глава 34. Последний шанс. Последствия ритуала, затеянного леди Вайвен, оказались ужасными. 17 адептов и четверо молодых магистров и стравников погибли в старой библиотеке. Остальных ребят еле откачали, их спасением стали личные амулеты защиты, которые хоть и разрушились в процессе, но выиграли пару лишних минут. Некоторые преподаватели балансировали на грани выгорания у других на восстановление уйдут недели. Позднее выяснилось, что на фоне пережитого стресса у выживших адептов пробудились способности, но эта новость послужила слабым утешением. Скрыть масштабы трагедии и избежать огласки не удалось. Расследованием занялась служба безопасности Бакхавара. Виновных даже искать не пришлось. Слишком многие свидетели указывали на шаю Вайвин, искрывающуюся под ее иллюзией Саю Протикар. Из соседнего королевства Гленли прибыли драконы его величества, где работал лорд радсанж Но им даже тело не предоставили, потому что драконы не могли с уверенностью утверждать, что оно спрятано в драконьем яйце, связь с которым ощущал Сид. С вероятностью 90% внутри обитал тот малыш, частица сознания которого в ходе давнего эксперимента повлияло на пробуждение способностей Сиднара. Оставалось только гадать, куда магичка подевала тело лишившегося души лорда. Показания участников ритуала также не пролили свет на судьбу пропавшего дознавателя. К счастью, меня бесконечные допросы миновали. Защитил статус друга драконов и тот факт, что я сама чуть не стала жертвой. В храм прибыл глава безопасности Бакхавара, задал пару вопросов, и на этом все закончилось. Учитывая, что он сам состоял в Ордене, а драконы настойчиво попросили меня не трогать, по-другому и быть не могло. Я подозревала, что и расследование постепенно заглохнет. Никто ведь не знал, что подвигло Саю протекар на преступление. Допросить убийца уже не выйдет, а сторонникам она не говорила правду, прикрываясь лживыми целями и идеалами. Подлинные планы и экспериментальные идеи она унесла в могилу. Можно лишь предполагать истинные мотивы. Но я бы не рассчитывала на ее желание помочь будущим магам или тем же драконам. Перешагнувшая через моральные нормы общества, Сая стремилась к достижению личного могущества, которое возвысило бы ее даже над повелителями неба. Не думаю, что драконы допустили бы подобное, они ведь сразу явились на мой зов о помощи. Этому не помешала защита Академии и библиотеки или же предосторожности магички. Что стоило у Пхару вмешаться чуть раньше, в тот момент, когда леди Вайвин первый раз применила против меня магию? Но они позволили ей зайти слишком далеко, и раз уж она так удачно погибла, то повесили на нее все грехи. Представителям королевства Гленли ничего не оставалось, как довольствоваться этим фактом. Без тела дознаватели даже обвинения предъявить не могли». Если бы не отчеты Сиднара, который он умудрился отослать герцогу Доригилу, никто бы и не узнал, что произошло в Академии. Драконы не спешили откровенничать с чужаками, а мне было не до Разочаровалась я в людях и драконах, если быть честной. Единственное, что мной двигало в эти дни — желание вернуть друзей, ближе которых никого не было в этом мире. Я близко к сердцу восприняла потерю. Кто знает... Не будь у меня возможности спасти Сида и Прию, отважилась бы я на опасный эксперимент ради одних только драконьих малышей. Но все сложилось так, как сложилось. И однивала и ночевала в питомнике, изучая особенности будущих дракончиков. Посылала яркие картинки, как мы ждем их появления на свет, разговаривала, приучая к звуку моего голоса и устанавливая контакт. Антима подтвердила, что способность общаться на ментальном уровне проявляется у дракончиков с рождения. Они впитывают слова и образы родителей и таким способом познают мир. Благодаря природному магическому ресурсу я пропускала через себя огромное количество энергии, постоянно наполняя и опустошая внутренний источник. Он увеличивался в размерах, делал меня сильнее, но я чувствовала, что этого недостаточно. Сид откликнулся только на четвертые сутки. Разрыв прежних связей и пребывание в артефакте сказались на его умении проявляться в физическом мире. Он не мог воспользоваться магией и влиять ею на окружающих. Ему было сложно прорваться через панический ужас других призраков, успокоить их и уговорить сдерживать аппетиты, донести мысль, что лишь благодаря мне они еще существовали и не ушли на перерождение. Я так ждала этого момента, Так обрадовалась возвращению Сида, что мои магические показатели увеличились вдвое. Даже Антима, бдительно отслеживающая малейшие изменения моего состояния, переполошилась. А я всего лишь получила подтверждение тому, что один занудный призрак по-прежнему рядом. «Дарси, да, я не понимаю, зачем. Почему не хочешь отложить эксперимент до той поры, пока не окрепнешь?» Узнав о моей затее, Сиднар принялся меня отговаривать потому что я так решила. А что еще ему ответить? Я извелась за эти дни, когда не слышала его голос, не чувствовала нашей связи. Драконица хоть и убеждала, что призраки неотступно следуют за мной, но я хотела сама убедиться в этом. И вот теперь, когда получила доказательство, что Сит выжил, моя решимость только возросла. Когда эта въедливая ящерица умудрилась забраться мне под кожу, в тот миг, когда без раздумий пожертвовала собой, или раньше, в момент нашего первого слияния. Я тогда так испугалась, что навсегда останусь в жуткой темноте, когда меня вышибло из собственного тела. А затем появился он, протягивая руку помощи. Весь такой сияющий и... красивый. И как теперь допустить, чтобы он остался в той бездне непроглядного мрака навсегда? Драконы заняли выжидательную позицию, ведь в ритуале подразумевалось мое добровольное участие. Пытались, конечно, уговорить еще подождать, набраться сил. Антима даже артефакт приносила, чтобы упрятать туда призраков. Но я не согласилась. Не хотела потерять прию, если вдруг что-то пойдет не так. Седнар говорила она в порядке, но мне слабо верилась. Примерно через месяц... Я заметила, что будущие дракончики реагируют на мое присутствие. «Антима, ты чувствуешь это?» Радостно уставилась на драконицу. «Она единственная, с кем я общалась, помимо малышей. Драконы пробовали подослать ко мне Сундара Гуина. Ради этого даже предоставили ему разовый допуск в питомник. Собственно, от него я узнала новости о расследовании и страстях, кипящих в Академии. Истинная подоплека событий не разглашалась, конечно». Но вот головы, ответственные за трагедию, полетели. Ректора сняли с должности, преподавателям устроили проверки на профпригодность, усилили меры безопасности, адептов обеспечили охранными амулетами. М, -м, м что именно? Ее высочество приоткрыло один глаз, выплывая из дремотного состояния. Раз уж мы твердо решили помочь малышам вылупиться, то Антима отыгрывала роль заботливой мамочки. Для нее соорудили удобную лежанку, поближе к которой перенесли яйца, давно достигшие порога, когда их обитатели превращались в маленьких непоседливых дракончиков. Антима усердно согревала малышей теплом собственного тела и терпеливо ожидала, когда же они проснутся. Драконица постоянно разговаривала с ними, но не вслух, а ментально. Оттого и казалось, что она спит. «Прислушайся». Прильнув к шершавому кокону, погладила его рукой. Кажется, кое-кто, наконец, откликнулся. Словами этого не объяснить. Можно только почувствовать исходящие от детеныша волны интереса и любопытства. А получилось у нас потому, что я устала рассказывать о том, чего до конца не понимала. «Каково это быть драконом?» Понятия не имела. Я знала только, как быть человеком. И то немного потому что даже второй десяток лет не разменяла. Антимия я открылась, что на самом деле пришла из другого мира, и она этому ничуть не удивилась. «Мы подозревали нечто подобное, хотя и не были до конца уверены», ответила драконица. «Человеческие души проходят несколько циклов перерождений, прежде чем окрепнут и наберутся жизненной мудрости, чтобы в новом воплощении донести окружающим ее свет». Твоя душа как раз из таких, проверенных временем и опытом, если уж само мироздание прервало прежний цикл и переместило ее в Альдару, во взрослое тело будущего мага жизни. Твое признание подтверждает, что наши мольбы о помощи были услышаны, и даже то, что спасение драконьей расы зависит от смелости и воли изъявления хрупкой человеческой девушки, послушат нам справедливым уроком. Уверовав собственное бессмертие и могущество, мы разучились ценить жизнь в любом ее проявлении. «Он отзывается мне», — обрадовалась я, ощутив исходящую волну тепла. А я всего лишь начала рассказывать дракончикам о другой жизни и удивительных достижениях техногенного мира. Знаний надолго не хватило, конечно. Зато я компенсировала их тем, что слышала и любила с самого детства – сказками. Хотя, казалось бы, Альдара – древний мир, в котором за века существования накопились сотни, тысячи собственных сказок и легенд. Однако малышам понравились истории с Земли, которыми они заинтересовались настолько, что захотели выбраться из скорлупы. Новость о наших успехах мгновенно облетела драконов. Первым, конечно, примчался Убхар, чтобы воочию убедиться, правда ли это. Когда постоянно крутишься в обществе повелителей неба, невольно учишься различать их еле заметную мимику и понимать, какие чувства они испытывают по малейшим косвенным признакам. То, что король растрогался до глубины души, было заметно невооруженным взглядом. Он осторожно приблизился к яйцу, где рос его сын, вдохнул согревающим огнем, прикрыл глаза, и ткнулся, шипастой мордой принюхиваясь. И потом я заметила. Из уголка королевского глаза скатилась скупая слеза. В этот момент дракон снова полыхнул огнем, и капля, не долетев до каменного пола, кристаллизовалась в чистейший алмаз. — Наконец-то! Боги откликнулись! — произнес он гулким, ракочущим голосом после чего распахнул изумрудно зеленые глаза и посмотрел на меня. «Благодарю, человечка. Твоё имя будет навеки вписано в историю нашей расы. Ты не передумала?» «Спасибо. Это честь для меня», — склонила голову, принимая королевскую благодарность. «Нет, не передумала». Подтвердила решимость идти до конца. «Что ж, в таком случае готовься. Ритуал состоится через неделю. Хорошо бы, если за это время откликнулись другие малыши. Но мы в любом случае проведем его, потому что второго шанса у них не будет». Пробуждение королевского яйца послужило толчком для остальных. Уже к вечеру откликнулись еще двое малышей, на следующие сутки проснулись еще пятеро а за неделю количество оживших яиц в кладке достигло 22. В питомнике началось драконие паломничество. Новости среди повелителей неба распространялись мгновенно. Вот и слетались они в надежде узнать, что шанс на рождение появился у малышей из их семьи. Я радовалась каждому детенышу, чувствовала их робкие попытки познать окружающий мир, старалась каждому уделить внимание и подарить частичку жизненных сил. Однако, чем ближе становилась назначенная дата, тем тревожнее я себя ощущала. Я ведь не железная, чтобы спокойно воспринимать закономерный итог, который меня ожидает. Переживала, конечно. Извелась от волнения, пока Антима решительно не взяла дело в свои лапы. «Дарси, сегодня ночуешь в апартаментах». Выгнала из питомника, где для меня в закутке установили кровать, стол для принятия пищи, оборудовали мыльню и туалет. А на завтра у нас запланирована обширная программа. Народки и возражения, что я нужна малышам, Антима заявила, что у них выстроилась очередь из драконов, желающих пообщаться с малышами. За сутки с ними ничего не случится. Наоборот, соскучатся и будут рады поскорее увидеться. Отвлечься мне бы не помешало. Но я не ожидала, что дракона устроит настоящий праздник. Вечером в номер заявились две незнакомые магички в рангах второй ступени слышащих. Они привели меня в порядок и навели красоту. Переодели в платье невероятной красоты, которому прилагалось белье, аксессуары и обувь. Затем девушки сопроводили на вечеринку, устроенную в мою честь. Там собрались знакомые по прошлому визиту к леди Вайвин ученые и маги. Сундар Гуин тоже присутствовал, но держался в рамках приличия и не навязывал общения. В Прошлую встречу я ясно дала понять драконам, что нечего его сватать. Разговоры с учеными и исследователями зашли о пробуждении драконьих яиц, конечно же. Месяц с лишним члены Ордена вплотную изучали подробности эксперимента, а также работали над свойствами артефакта ловец-душ, которому отводилась главенствующая роль. Предположительно... Он служил буфером, куда помещались призраки перед слиянием. Основная идея леди Вайвин сводилась к тому, чтобы выстроить искусственную связь между душой и будущим драконом. Разумеется, я заинтересовалась выкладками ученых, но заметив, что не помешало бы ознакомиться с ними перед ритуалом. — Не переживайте на этот счет, — успокоил лорд Гармис. — Мы с леди Релгот проследим за правильным распределением связей. — А вы нахмурилась, припоминая, как в прошлый раз эти двое яростно спорили друг с другом? «Да, — Да-да. Нам выпала величайшая честь присутствовать при столь знаменательном событии, — подтвердил лорд, сияя как новенький золотой. — Но это может быть опасно, — не разделила его радости. — Подумайте, стоит ли участие в ритуале жизни? — Вас ведь это не остановило, — парировала леди Рейлгайд. «Почему же мы должны отказаться?» «Верно, это ваш выбор», — вынуждена признала я, понимая, для чего драконы устроили эту встречу, чтобы пообщалась с единомышленниками и поняла, что не одна готова рисковать ради малышей, и была уверена, что мне окажут всевозможную поддержку. Хм, логика в этом имелась. Я опасалась, что отсутствие опыта скажется на построении связей. Рассчитывала, что буду действовать по наитию. А драконы ответственно подошли к процессу и ничего не пустили на самотек.